Когда заветные двери они подоспели одновременно, не прибив при этом ни одного из бандитов. Нападающие уже поняли, что в момент такого душевного подъёма заказанных клиентов лучше не трогать. И сосредоточились на оставшейся на поле боя Троице, которая тоже постаралась переместиться поближе к удобствам, а чтобы в случае чего далеко не бежать. Как бы эти придурки из-за толчка не передрались, простонал Стив, проклиная себя за свою столь несвоевременную лекцию. Ведь так хорошо всё начиналось. Противники, нащадали, сообразив, что взять живыми их не удастся, бандиты взяли в оружие. Но не это насторожило Стива, понимаясь с пола те, кого он лично только что отправил к праотцам. прозящими на повал ударами боевого карате. Искусство, которым он никогда раньше не владел, но смертоносность его чуял всем нутром. То, что дело приобретает нежелательный оборот, поняли и остальные. Петруча выхватил свой универсальный нож, осель поднял с пола лавку. Со звоном распахнулось окно. Вареолис стеклянных брызг в тактир ворвалась гигантская летучая мышь, превращаясь на лету в человека. "Всем стоять!" громовым голосом проревел Валер, прижимаясь к центру тактира. У Стиво отпала челюсть. Головрезы и бухнулись на колени и поползли к вампиру, превращаясь на глазах в жутких монстров. С ними были зомби. вал разожившися трупы, у которых остатки сгнившей плоти едва держались на костях. Господин, неужто это ты? Веронис, возьми всё в свои руки. Упокоения, упокоения дай. Достал нас этот гад. Молчать! Кто послал? рявкнул Валер. Твой отъ ясно, Всеван. Вернись, господин. Я подумаю, а сейчас вон. Ну, господин, трогательную мольбу нежноти прервал стук распахнувшейся двери. На шум кабацкой драки в трактир с тревым шагом вошла городская стража. Несколько секунд они хлопали глазами на коленно преклонённых монстров, развернулись И уже нестройным шагом лавоноли обратно, подчейта душ раздирающей боль, тикаем вон, ещё раз прошептал Валер. Зомби по веной с приказу повалили из трактира, что придало дополнительное ускорение удирающей страже общественного порядка. Как только они освободили своё присутствие от трактир и сортира, Вышли чем-то жутко довольные кот и сопкар, переглянулись и выдохнули с облегчением, поправляя штаны. — Мы что-то пропустили? — удивились они, оглядывая разгромленный опустошенный зал. — Финальную сцену! — подобрал обратно через Стив. — Надеюсь, господа, вы поняли, что пить горячительные напитки вредно? — вежливо спросил он друзей. — Поняли! — не... Дружно кивнули головами его разошёрс на команда. Заёлся меня это их образумил, выделся вампир. Ага, не стало 30 Стив, а теперь валим отсюда, пока стража не вернулась с подкреплением. А оплатить кто будет? Высунулся из камина трактирщик. Все претензии к блюстителям порядка. Тоном нетерпелишим возражения отрубил Стив. Слишком поздно пришли. Друзья выбежали из трактира, прыгнули в повозку, и не успел Стив схватиться за вожжи, как тёрта и гагоша, которую неродивые половые так и удосужились, которую неродивые половые так и не удосужились распрячь, понеслась как ветер, сшибая по дороге всё, что попадалось на пути. И так, господа, мы влипли Сообщил своей команде Стив, пытаясь разоставить Иго-Гошу ехать по прямой. — Какие будут предложения? — Есть у меня в этом городе местечко, где можно отлежаться, — вякнул кот. — Не отлежимся, — мрачно возразил Волер. — После появления нечисти, да еще в таком количестве, тут скоро все закипит. Все войска на ноги поставят, все углы обшарят. Это да, подтвердил Сафкар. Надо выбираться из города, пока всё не утихнет. В ближних подступах отсидимся, принял решение Стив. Задав порядок в себя приведём, Петручу заставим перерядиться. Хочу вам не нравится мой наряд, цыркать начал Какетливо поправлять на себе платье. Плохо гармонирует с твоей бородой. А я лучше побреюсь. «Подозрительно у тебя наклонностью. С ориентацией все в порядке. Ты точно дочку Труссарди соблазнил? Не сына?» «У Труссарди сына нет», — сердито буркнул Петручча. «А в этом платье, если хорошо загримироваться, меня родная мать не узнает, не то что Труссарди». «Как скажешь». «Так, господа». В ближних подступах вести себя тихо, скромно, стараясь не привлекать внимания. Будем ждать, пока кипиш утихнет. Деревенькой ближние подступы назвать было очень трудно. Это был скорее маленький городок поселкового типа. Постоял и двор всего один, но он все-таки был. И трактир при нем имелся. Денег у друзей уже было в обрез, А потом они сняли одну скромную комнату на первом этаже, поближе к першественному залу трактира. Собственно, пройти в их апартаменты можно было только через трактир. И начали приводить себя в порядок. Шеф, капризным тоном, заявил протест Петручче, сбривая перед зеркалом щетину острым как бритва ножом. Но неужели нельзя было снять что-нибудь получше? С вами все-таки дама. А если эта пьяная древенщина начнет ломиться в мою дверь? — В нашу дверь, — поправил даму Сапкар, выворачивая свой камзол наизнанку. Подкладка его оказалась мышастенькой, серого цвета. Дотянув камзол в таком виде, бывший капитан тайной полиции сразу стал похож на сурового полицемейстера, ревностного древенщина. Служителя закона и порядка готового, как цепной пес, сорвать и кусать любого, на кого укажет начальство. Глядя на него, Осель почесал затылок, сходил на двор, переволок из повозки тюк одежды и тоже начал переодеваться. Шутовской колпак, скоморошее пестрое платье, богатый камзол — все полетело на пол. Стив посмотрел на... На могучий торс гиганта, покрытый татуировками воинственного братства, ложительно покачал головой. Кут также решил сменить имидж. На нём повелись щегльские брицы, до блеска начищенные воксой башмаки и шикарный клетчатый пиджак поверх белоснежной манишки. Венчал ансамбль элегантная бабочка на шее. Мыленёка преобразившийся щегль Взмахнул тросточкой. «Вот таким меня знала Горесса. В этом наряде ежка-лимончик по кличке Кот отправлялся на дело. Ну, как я вам, господа?» «Упасть и не встать», — одобрил Стив. «Стоп!» — опомнился он. «А откуда у тебя все это барахло?» «Прикупил по дороге». «Где?» «Ну, помнишь, мы мимо рынка проезжали...» — Ну, еще в городе двух стран. — Так мы же не останавливались. — Ну и что? — Так, а на что? Стив торопливо сунул руку в карман, нащупывая последние три золотых. — О, шеф, обижаешь? На деньги, разумеется. Их там на рынке было столько. Кот начал извлекать из многочисленных карманов кошельки. Савкар сердито зарычал. Эх, жаль я не на службе. А ты чего не переодеваешься? спросил Валера, стев. И так сойдёт. Вампир небрежно тряхнул крыльями, и они стали похожими на чёрный плащ с алым подбоем.